Миндиканты выпрашивание в ималивание от итальянского миндикато Губабука приоткрыла зубы верхом на подкованных конях А Что ты мне Он не врёт. Куна ветром подъехала рысью, бросил перед ним и кусок завязанного узлом шнура. Белый францисканский «Зараза!» — насупил брови Ноткер в веерах. «Что тут произошло?» «Произошло, произошло!» — Буко ударил кулаком по рукояти меча. «Не все ли мне равно? Я хочу знать, где коллектор, где телега, где деньги. Кто-нибудь может мне это сказать?» «Господин Гоан фон Сагар!» «Я сейчас ем!» Буко выругался. «С порубки ведут три дороги», — сказал Тасила до Тресков. «На всех есть следы, но которые и чьи установить нельзя. Невозможно сказать, куда поехал коллектор». «Если вообще поехал», — появился из кустарника Шарлей. «Я считаю, что не поехал, а по-прежнему здесь». «Это как же так? Где, откуда вы знаете, как установили?» Обдумав всё, что вижу, Буккафон Кросик грязно выругался. Ноткир Вейрах сдержал его жестом и выразительно взглянул на Домерита. "Говорите, Шарлей. Что вы там вынюхали? Что знаете?" "Участвовать в дележе добычи", гордо задрал голову Домерит. "Вы нас не допустили. Так и следа по этой из меня не делаете." Что я знаю, то знаю. Моё дело. Держите меня, яростно заворчал Буко, но Вейрах снова сдержал его. Ещё недавно, сказал он, ни сборщик вас не интересовал, ни его деньги. И вот вдруг вам захотелось принять участие в дележе. Не иначе как что-то изменилось. Интересно узнать, что? Многое. Теперь добыча, если нам посчастливится её взять, уже не будет результатом нападения на сборщика. А в подобном я охотно принимаю участие, поскольку полагаю, вполне морально отобрать у грабителя награбленное. Говорите ясней. Ясней некуда, сказал Тассило до Тресков. Всё ясно. Укрытое в лесу, окружённое трясиной озерко, хоть и живописное, пробуждало неясное беспокойство и даже страх. Его гладь была как смола, такая же чёрная и застывшая, такая же неподвижная, такая же мёртвая, незамутнённая ни одним признаком жизни, ни малейшим движением. Хотя вершины глядящихся в воду елей слегка покачивались на ветру, гладь зеркала не нарушала ни малейшая волна. Густую от коричневых водорослей воду трогали лишь пузырьки газа, поднимающиеся из глубины, медленно расходящиеся и лопающиеся на маслянистой, покрытой ряской поверхности, из которой словно руки мертвецов торчали высохшие и скорёженные деревья. Рейнован вздрогнул. Он догадался, что обнаружил Домерит. «Они лежат там», — подумал он, «в глубине, в тине, на самом дне этой черной пучины. Коллектор, Тебальтрабе, Пресчатая Штеттенкроновна с выщипанными бровями. А кто еще? «Взгляните сюда», — сказал Шарлей. Тресина прогибалась под ногами, прыскала водой, выжимаемой из губчатого ковра мхов. Кто-то попытался затереть следы, продолжал показывать Домерит, но всё равно ясно видно, откуда тащили трупы. Здесь на листьях кровь, и здесь, и тут, всюду кровь. Это значит, потёр подбородок Вейрах, что кто-то Что кто-то напал на сборщика, спокойно докончил Шарлей. Прикончил его и сопровождающих, а трупы утопил здесь в озерке, нагрузив камнями, взятыми из остатков костра. Достаточно было внимательнее осмотреть всё, что осталось от него. Ладно, ладно, обрезал буку. А деньги? Что с деньгами? Значит ли это? Это значит, Шарлей с лёгким сочувствием взглянул на него. точно то, о чём вы подумали, исходя из предположения, что вы вообще думаете. Деньги захватили? Браво. Бу конкретное время молчал, а лицо его всё сильнее наливалось кровью. "Курва", рявкнул он наконец. "Господи, ты видишь и не мечешь громы и молнии, до чего мы дожили?" Забыты обычаи, курва! Испарилась часть подохлого почтения. Все грабят, все воруют, тащат. Вор на воре сидит и вором погоняют подлицы, шельмы, мерзавцы. Мерзавцы, клянусь котлом святой отцыцыли, мерзавцы! Подхватил куно ветром. Господи Христе, неужто ты не нашлёшь на них какой-нибудь казни египетской? «Святого сукины дети дела не уважили!» — ряфнул Рым-баба. «Ведь то, что вез коллектор, было на богоугодное дело предназначено!» «Верно! Епископ на войну с гуситами собирал!» «Ежели так, — пробормотал Вольден из осен, — то, может, это дьявольских рук дело! Ведь дьявол-то гуситом за панибрата!» Вполне могли еле-таки и чертовой помощью воспользоваться. А мог черт и сам по себе епископу в пику. «Иисусе! Дьявол, говорю вам, здесь дьявол поработал. Адские силы тут действовали. Сатана! Никто иной коллектора прибил и всех его людей прикончил. А как же пятьсот гривен?» Наморщил Буко, в пекло упёр, во-во, либо в говно превратил. Бывали такие случаи. Возможно, кивнул Рым баба и в говно. Гвна там за шалашами много и множество. А мог ставил ветром, указывая пальцем: "Чёрт, деньги в озерке утопить". Ему они ни к чему? Хм, проворчал Буко. Утопить мог, говоришь? «Так, может, не в жизнь!» Губертик с лета угадал, о чем и о ком подумал Бука. «Уж это-то нет! Ни за что туда, Господи, не войду!» «Неудивительно», — сказал Тасси Ладотресков. «Мне тоже озеро не нравится». «Тьфу! Я б не полез в эту воду, пусть бы там не пятьсот, а пять тысяч гривен лежало». что-то, что таилось в озере, видимо, его услышало, потому что, как бы в подтверждении, смолисто-черная гладь вдруг вздыбилась, забулькала, вскипела тысячами мелких пузырьков, вырвался наружу и разошелся вокруг отвратительный, гнилостный смрад. — Пошли отсюда, — просипел Вейрах, — уйдем. Они отошли. Спешно. Болотная вода выхлюпывалась из-под ног. — Нападение на сборщика, — заявил Тассила Дотресков, — если случилось, и Шарлей не ошибается, произошло, судя по следам, вчера ночью или сегодня на рассвете. Так что если немного поднатужиться, то грабителей можно будет догнать. — А мы знаем, — буркнул Вольден из осен, — куда ехать-то? С поробки ведут три дорожки. Одна в сторону Барцского тракта, вторая на юг, к Каменцу, третья на север на Франкенштейн. Прежде чем двинуться, хорошо бы знать по которой. Факт, согласился Нодкер фон Вейрах. Потом многозначительно кашлянул, взглянул на Бука, глазами указал на белоголового мага, сидевшего неподалёку и приглядывающегося к Самсону Митку. Действительно стоило бы знать. Не хочу показаться нахальным, но может, ну, к примеру, воспользоваться помощью чародея? А? Буко. Магик несомненно слышал его слова, но даже не шевельнул головой. Буков фон Кросик придушил зубами готовое вырваться ругательство. Господин Гон фон Сагер «Чего? Мы тропку ищем. Может, вы б нам помогли?» «Нет», — равнодушно ответил магик, — «не хочется». «Ах, вам не хочется! Не хочется!» «Тогда на кой ляд, зараза, вы с нами поехали?» «Чтобы воздуха свежего глотнуть и гаудим радость себе доставить». Воздуха мне уже достаточно. Гаудим, оказывается, никакой. Так что охотнее всего я бы возвратил всё домой. Добыча у нас из подноса ускользнула. А это, позвольте вам сказать, нихил атме аттинет меня не касается. Я вас за счёт добычи содержаю и кормлю. Вы серьёзно? Бука покраснел от бешенства, но смолчал. Тасси Лады Тресков тихо кашлянул, немного наклонился к Вейраху. — Как там с ним, — буркнул он, — ну, с чародеем. В конце концов он служит Кроссигу или нет? — Служит, — буркнул в ответ Вейрах, — но не ему, а старый Кроссиговый. Но об этом ша, молчок, тема деликатная. «А что?» — полголоса спросил Рейнован, стоящего рядом Рымбабу. «Это тот знаменитый Гуон фон Сагар?» Пашко кивнул и открыл рот. К сожалению, ноткер вейрах услышал. «Слишком вы любопытны, господин Хагенау», — прошипел он, подходя. «А это невежливо. Не к лицу одному из вашей странной тройки». Потому как именно из-за вас возникли все неприятности, и помощи от вас столько же, сколько от козла молока. Это, выпрямил Шрайневан, легко можно исправить. То есть, вы хотите знать, по которой дороге поехали те, кто ограбил сборщика? Я вам укажу. Если удивление Раубриттера было велико, то для состояния Шарлея и Самсона трудно было подыскать соответствующее определение. Даже слово «остолбенели» казалось слабым. Искорка интереса сверкнула лишь в глазах Гуона фон Сагара. Альбинос, на всех кроме Самсона смотревший так, словно они были прозрачными, теперь начал внимательно прощупывать глазами Рейнована. Дорогу сюда на порубку процедил сквозь зубы Букофон Кросик, ты указал нам под угрозой виселицы Хагинау. А теперь поможешь по собственному желанию? С чего бы так? Моё дело. Тибальт Раба и красивая дочь Тетенкорна с перерезанными горлами на дне в тине. «Черный от раков, обгладывающих их, от пиявок, извивающихся угрей, и Бог знает, от чего еще». «Мое дело», — повторил он. Долго искать не пришлось. Жункус, сит, рос по краям влажного луга целыми купами. Рейнхован добавил обвешанную сухими стручками ветку редичника, трижды перевязал колосящимся стеблем осоки. Жеднадвие, трзи, се гэбинз э хедерих, биндезу самене. "Очень хорошо", проговорил улыбнувшись беловолосый маг. "Браво, юноша!" Но немного жаль времени, а мне хотелось бы поскорее вернуться домой. Разреши без обиды чуточку тебе подсобить, совсем немного, на грошек, чтобы, как говорится, силой силе помочь. Он взмахнул посохом, быстро начертил им в воздухе круг. — Ясар, — проговорил Гартанна, — Куидр-Ал-Рах. От мощи заклинания дрогнул воздух, а одна из выходящих от Счибаровой порубки дорог сделалась светлее, приятнее, приглашающе. Это произошло гораздо быстрее, чем при использовании одного только на Венза. Почти немедленно, а излучаемое дорогой мерцание было гораздо сильнее. «Туда!» — указал Рейнован, уставившимся на него, раскрыв рты Раубриттером. — Вот эта дорога! — Путь на каменец! — первым пришел в себя Ноткер Вейрах. — Очень хорошо! Нам повезло и вам тоже, господин фон Сагар, потому что это то же самое направление, что и к дому, куда вам так не терпится попасть. — По коням, комитива! — Есть доложил высланный на разведку Губертик сдерживая пляшущего коня. Есть, господин Буку. Едут с угом медленно по тракту в сторону Бардо. При них человек 20 тяжело вооружённых. 20, повторил немного задумчиво Вольден из Осин. Хм. А ты чего ожидал, глянул на него Вейрах. Кто, ты думал, вырезал и потопил сборщика с сопровождающими, не говоря уж о францисканцах и паломниках? Мальчик-спальчик? Деньги, тут же спросил Боку. Есть колебка. Колебками назывались на старопольском повозки в основном в виде четырёхгранных ящиков, установленных на колёсах или на полозьях зимой. Колебки богачей могли вероятно иметь форму домиков, обитых внутри ковром и снабжённых подушками для мягкости. Губертик почесал за ухом. Сокровищничка. Этокая с дверцей. Повезло. Там они везут деньги. Двигаем за ними. А точно ли заметил Шарлей это они? — Ты, господин Шарлей, — Бука кинул его взглядом, — уж как скажешь, так скажешь. Ты бы лучше сказал, можем ли мы рассчитывать на тебя, на тебя и твоих компаньонов. Поможете? — А что, — Шарлей глянул на верхушки сосен, — мы будем с того иметь? — Как насчет равной доли, господин Кросик? — Одна на вас троих. — Идет. — Идет. Демерит не торговался, но, видя взгляд Рейнована и Самсона, быстро добавил. — Но будем действовать без оружия. Бука махнул рукой, потом отстегнул от седла топор, огромное широкое лезвие на слегка изогнутой рукояти. Рейнован увидел, как Ноткер в Эйрах проверяет, хорошо ли вращается на древке цепной Моргенштерн. Послушайте, комитеево сказал Буко. Хотя-то наверняка в основном сыпляки, но их 20. Значит, надо к делу подойти с умом. Сделаем так. Встать отсюда. Я знаю, дорога проходит через мосток на струги ручей. Буко не ошибался. Дорога действительно вела через мосток, под которым в узком, но глубоком яру текла скрывающаяся в гуще ольховника струга, громко шумя на шёпотах перекаты. Пели ивы и волги, заядло долбил ствол дятел. Поверить не могу, сказал Рейнован, скрытый за можжевеловыми кустами. Не могу поверить. Я стал разбойником, сижу в засаде. Тише. — буркнул Шарлей. — Едут. Буков он кроссик, поплевал на ладонь, взял топор, опустил, забрало армита. — Берегись, — забубнил он, как из глубины горшка. — Губертик, ты готов? — Готов, господин. — Все знают, что делать? — Хагенау. — Знаю, знаю. В просвечивающем сквозь явороцветлым березняке по противоположной стороне я размелькали цветные одежды, засверкали доспехи. Послышалось пение. Рейнон узнал. Пели дум Инвентус Флоруи песню на слова Петра Блуанского. Они певали её в Праге, веселятся пся братва, буркнул Тасило де Тресков. А чего ж не веселиться, ежели кого обобрал, пробурчал в ответ Буко. Губертик, готовься. Готовь арбалет.